Эдуард Галеев «Экзамен» читает Николай Прокофьев. По мрачному, слабо освещенному коридору гулким эхом разносился дробный стук каблуков двух пар форменных сапог. Курсанты Ваурч и Синбиор направлялись в кабинет самого Миротта, главы военной академии. Именно сегодня и сейчас наступил момент получить итоговое экзаменационное задание. — Волнуешься? — почему-то шепотом спросил у напарника Синбиор, высокорослый парень с рыжей пышной шевелюрой. — Еще как! — также тихо ответил Ваорч, коренастый короткостриженный брюнет. — А ты? — Я тоже. К тому же не каждого курсанта вызывает сам глава академии. И будет обидно, если провалимся. Не хотелось бы служить на какой-нибудь окраинной планете и до самой пенсии воевать с аборигенами. Опять же, до этой пенсии надо будет умудриться дожить. Согласен с тобой, дружище. Но не зря же мы провели в Академии восемь циклов. Мы должны справиться с любым заданием. Курсанты дошли до конца коридора. Дверные створки, до этого совершенно незаметные на фоне серой стены, с тихим шипением ушли в боковые пазы. Товарищи коротко переглянулись и вошли в кабинет. За массивным столом из серебристого металла на высоком кресле сидел бритоголовый пожилой мужчина в сером френче. Перед ним светилась голографическая карта Содружества Свободных Миров, на которой мигали разноцветные точки маркеров. Миротта, а это был он, коротко указал рукой на ряд синих пластиковых стульев перед столом. «Садитесь!» Курсанты выполнили команду без промедления. Хозяин кабинета еще некоторое время манипулировал пальцами над картой, увеличивал и уменьшал объекты, перемещал районы с планетами. Наконец, чиркающим движением правой кисти голограмму свернул. Вперев посетителей, изучающий с прищуром взгляд, глава академии заговорил. Ваш командир отозвался о вас как о самых способных учениках. Не вставайте. Вы отличились на практике преподавления мятежа в Саналтропе, участвовали в похищении монаха Ваплара. Поэтому самое ответственное итоговое задание я решил доверить именно вам. Миротта открыл другую голографическую карту. Чтобы курсанты видели все детали, вытянул изображение вверх. Планета Фарань не удержался синбиор правильно кивнул глава академии что знаешь они ну много полезных ископаемых большую ее часть занимает гористо пустынная местность что еще да аборигены ящеры вардаоны составляют меньшую часть населения в руководство планеты для них допуска нет зато имеется гарантированная привилегия служить в охранных и вспомогательных подразделениях «Что еще можешь добавить о Фаране?» «Она нейтральная планета. Не входит в состав Содружества, а также других галактических блоков». «Вижу, что планетоведение ты изучил хорошо. Но, может, сейчас что пропустил?» «Попробую вспомнить». «Постарайся быстрее». «Фарань является удобным транзитом для большинства межпланетных трасс», — вставил Ваурч. «Следовательно, имеет стратегическую ценность для нашего Содружества». Именно! На мгновение привстал с кресла Миротта. Теперь о главном. В центральном промышленном районе Зивсор произошло восстание. В причины вдаваться не буду, нет времени. За головой повстанцев Грованом пошло много людей и аборигенов, а также большая часть армии. В случае победы мятежников на планете будет проведен референдум. Его цель Присоединение к Содружеству. Естественно, большинство проголосует именно за это. Далее. Нам стало известно, что для устранения Грована федеральное правительство Фаране наняло четверку чистильщиков Иршара. Ого! — не удержался Синбер. Они прибывают в укрепрайон повстанцев через трое среднестатистических суток. Ваша задача — прибыть туда раньше противника, а при появлении — уничтожить его. — Предвижу вопрос, почему бы не отправить на Фаран ударную группировку? — Так? — Мы не можем действовать открыто, так как другие галактические блоки сочтут это вмешательством во внутренние дела суверенной планеты, — Отчеканил Ваурч. — Точно так. А сейчас следуйте в отдел подготовки. В Академии настало время обеденного приема пищи, Но вместо визита в столовую Воорч и Симбиор направились на стоянку гравитакса. Оба курсанта были одеты в гражданские костюмы свободного покроя. Каждый нес объемистый чемодан. — Ну и тяжеленная у нас ноша! — вздохнул рыжий, в очередной раз перебрасывая груз в другую руку. — Нам, наверное, половину оружия кидали в дорогу, — согласился напарник. В любом случае, мы не должны своим видом показывать, что у нас неподъемные чемоданы. Легко сказать. Курсанты прибыли в космопорт незадолго до старта Розентии. Именно на этот круизный лайнер в Академии успели забронировать двухместную каюту. После старта и двух среднестатистических суток полета судно должно совершить промежуточную посадку на Фаране. Багажный контроль прошел быстро. Сонный контролер провел сканером над чемоданами, бросил короткий взгляд на монитор. В соответствии с внедренным в тару чипом грузозащиты экран выдал изображение флаконов с парфюмерией, баночек с кремами и пачками красочных журналов. «Регламный агент, значит», — буркнул контролер, просматривая пластиковые удостоверения. «Неужели в Академии не могут придумать других профессий?» — Что вы сказали? — встрепенулся симбиор. Ничего. Счастливого пути. В каюте, прежде чем спрятать чемоданы в багажный отсек, курсанты достали из них парализаторы. Сменив код на входной двери, присели на кроватях. — Целых двое суток отдыха! — восторженно проговорил симбиор. Выспимся от души. Выспимся — Выспимся, — согласился товарищ. — Только по очереди. Это почему? У нас куча снаряжения, да и наши жизни имеют для сотружества определенную ценность. К тому же задание очень серьезное, расслабляться нельзя. Хоть ты зануда, но тем не менее прав. За двое суток полета курсанты, в отличие от остальных пассажиров, по лайнеру не гуляли. Еду заказывали в каюту, на заигрывание хорошенькой официантки старались внимания не обращать. С волнением ждали прибытия на место назначения. Но на орбите нейтральной планеты возник неприятный сюрприз. «Внимание пассажиров!» — раздался по корабельной сети приятный женский голос. «В связи с агрессивными действиями повстанцев посадка на Фаране отменяется. После прибытия и отправки почтового челнока Резентия продолжит полет согласно маршруту». «Что же делать?» — скачал Рыжий. «Мы провалили задание». «Можно попробовать вырваться отсюда на челноке», — спокойно заявил Ваурч. «Хотя его ангар расположен на противоположной стороне от нас. Пока доберемся. К тому же в этот мелкий транспорт будет сложно проскочить незамеченными. Ладно, будем служить на окраине галактики». Я практически смирился. «А я нет. Недалеко от нашей каюты есть блок спас-капсул. Воспользуемся одной из них. Точно!» Но нас могут просто вернуть захватом. Значит, надо сначала вывести из строя генератор захвата». По экстренному вызову Ваурча, якобы из-за поломки санузла в каюту, прибыла ремонтная бригада. Спустя короткое время курсанты быстро шагали по коридору с чемоданами в руках. Вместо своих костюмов они были одеты в синюю спецодежду с большими белыми надписями на спинах. Техническая секция номер 4. «Как думаешь, рабочие нас запомнили?» — громко зашептал Синбиор. «Без разницы», — коротко бросил Ваорч. «Когда очнутся, мы уже далеко будем». Дверь в генераторный модуль, как и ожидалось, блокировалась кодовым замком. Курсанты извлекли из багажа лазерные резаки. Несколько коротких импульсов, и дверь развалилась на куски. Еще быстрее диверсанты перерезали вал генератора. Теперь, чтобы его заменить, надо разобрать почти половину агрегата. К блоку «Спас капсул» напарники бежали не таясь. В динамиках лайнера ревела сирена пожарной тревоги, в коридорах метались испуганные пассажиры. Для пущей паники «Рыжий» бросил две дымовые гранаты. Снова кодовый замок. Опять в дело пошли лазеры. Едва дверь вскрыли, в коридоре появились сотрудники корабельной безопасности — В этот раз Синбиор метнул светошумовую гранату. «Давай, ныряй!» Открыв люк двухместной яйцеобразной капсулы, скомандовал напарнику Ваорч. Оказавшись внутри, Рыжий сразу включил бортовой компьютер. Едва перевел системы на ручное управление, как в динамике раздался гневный мужской голос. «Кто бы вы ни были, немедленно покиньте капсулу!» «При несанкционированном вылете вы ставите под угрозу жизни всех пассажиров лайнера». «Правда?» — удивленно отозвался Синбер, принимая от товарища через люк чемоданы со снаряжением. «Конечно!» — ответил невидимый собеседник, так как курсант заблаговременно отключил видеомониторы. «Ведь вы разгерметизируете целую секцию, а это около двух тысяч пассажиров». «Сожалею, что нет времени почитать вам лекцию о пресс-пене. Извините, отключаюсь». «Да вы...» — курсанты набросили на плечи скобы безопасности. Рыжий дождался от ваорча кивка и щелкнул красным тумблером. Под воздействием сжатого воздуха спас капсула заскользила по желобу. После плавного разгона взревела маршевая турбина. На огромной скорости яйцо врезалось в заглушку мембрану. Вместе с ее обломками аппарат вырвался в открытый космос. Из расположенных вокруг отверстия сифонов густыми хлопьями ударила пресс пена. Вскоре прохода для смертельного вакуума не существовало. Под управлением Синбиора спас капсула неслась к поверхности фарани. Словно ракета она ворвалась в плотные слои атмосферы. Аппарат затрясло, затрещал нагреваемый корпус, по салону растекся удушливый жар. После включения автоматической системы охлаждения дышать стало немного легче. «Дотянем?» Стараясь скрыть волнение, поинтересовался у товарища Ваорч. «Должны», — пожал плечами рыжий. «Если верить техданным этого яйца, запас прочности терпимый». «Ты когда-нибудь на них спускался?» «Только в симуляторах. Не переживай, прорвемся. Кстати, посмотри на карту и команду, и куда рулить». Прорвавшись через недружелюбную атмосферу и израсходовав запас топлива для маршевой турбины, спас капсула в свободном падении устремилась на горный массив, разделяющий пустыню и центральный промышленный район Зевсор. Ресурс коррекционно-посадочных турбин Синбиор решил пока не расходовать. — Жаль, если мы окажемся в глухой местности, — проворчал Ваорч. — До да, объекта не скоро доберемся. — У нас же есть коммуникаторы! — — оптимистично возразил товарищ. — И? — Вызовем гравитакс? — Действительно, об этом я и не подумал. — Ну, возможно, нас уже отследили, и теплый прием гарантирован. — Прорвемся, как ты говоришь. Среди ансамбля остроконечных скал найти удобное место для посадки оказалось непросто. Пилот спас капсулы, выжег топливо до последней капли, но, тем не менее, плавно опустил аппарат на небольшое плато. Выбравшись из яйца, курсанты первым делом открыли чемоданы. Сняв спецодежду, принялись облачаться в защитную пласт кожу. Попрыгав и поприседав, расправив складки брони, снова надели синюю униформу. Затем принялись рассовывать по карманам малогабаритное оружие. Напоследок, при помощи встроенных и ранее замаскированных пазов с ремнями, превратили багажную тару в удобные контейнеры-рюкзаки. «Ваурч», — заговорил Рыжий, — «помнишь слова контролёра в Космопорту? Об академии других профессиях?» «Конечно», — ответил напарник, сортируя гранаты. «Что думаешь по этому поводу?» «Скорее всего, он работает на нашу контору, так сказать, для прикрытия таких клиентов, как мы. Я решил точно так же». Внимание, воздушные объекты! С пронзительным вибрирующим свистом из-за ближайшей скалы вынырнули два патрульных гравимода в хищной черно-серой расцветки. Сделав заход вокруг плато, аппараты зависли над спас капсулой. Башни со спаренными лазерными пушками взяли гостей на прицел. Будем их уничтожать! прошептал Синбиор. Пока подождем, также тихо ответил товарищ. Скорее всего, Они попытаются взять нас в плен. С одной из машин спустился трап. На нем появился прямоходящий серо чешуйчатый ящер в защитном шлеме и эмблемами глад-сержанта на броненакидке. Наставив лазерный карабин на курсантов, Вардаон заговорил на межгалактическом языке саронга. «Снимите ваш багаж. После этого поднимите руки вверх». Переглянувшись, друзья выполнили приказ аборигена. С трапа второго гравимода спустились трое ящеров-солдат. Осторожно приблизившись к людям, они достали пласт наручники. «Сколько солдат на каждом аппарате?» — еле слышно спросил товарища Ваорч. «Четверо или пятеро?» — ответил Рыжий. «Стрелок пушки и еще пилот. Это если по обычному штату. «Хватит шептаться!» Рявкнул глад сержант и подошел к пленникам. «Говорите громче!» «Господин офицер!» Помахал ладонью Синбиор. «Мы всего лишь пассажиры с Розентии». «Мы прекрасно осведомлены, кто вы такие. Рекомендую не делать лишних движений. Мои солдаты будут стрелять без команды». «И кто же мы, по-вашему?» Поинтересовался Ваорч. «Грязные наемники, присланные убить нашего Грована». «Так вы повстанцы?» Пока нет, почему-то замялся ящер командир. Мы еще служим в армии, но это ненадолго. А если я скажу, что мы прибыли из содружества для защиты Грована?» Докажите. Синбиор, только захват! Твоя троица! Воорч прыгнул к глад сержанту. Практически без замаха ткнул ему пальцем в болевую точку на шее, подхватив падающего вардаона, выхватил из его нагрудной кобуры лазерный пистолет. Прикрываясь телом, наставил оружие на кабину пилота. Рыжий также быстро справился с солдатами. Через две секунды все трое лежали на камнях под прицелом отобранного карабина. «Синбер, отпускаем!» Курсанты вернули аборигенам оружие. Глад-сержант, разминая шею, вставил пистолет в кобуру. Присев на спас капсулу, заговорил. «Кажется, вы действительно с содружества». Наемники Иршара свидетелей не оставляют. Чем мы сможем вам помочь? «Нам срочно нужно в Зевсор», — горячо ответил Рыжий. «Хорошо, мы подкинем вас до границы района». «Почему не дальше?» «Иначе нас собьют повстанцы или федералы». «С армейцами все ясно, но вы же загровано». «Да, но сейчас от нас больше пользы в тылу врага. Как только поступит приказ от руководства повстанцев, «Мы сразу же уйдем к своим». «Ясно. А тогда почему вас могут сбить федералы?» «За нарушение зоны патрулирования. После массового перехода вардаонов к Гровану нам мало доверяют». Курсанты забрали контейнеры-рюкзаки и поднялись за глад сержантом в салон гравимода. Второй транспорт также принял на борт трех солдат и сразу же улетел в сторону пустыни. «Надо бы уничтожить спас-капсулу», — сказал командир Ящеров, усаживаясь рядом с пилотом и заправляя хвост в специальный пас сиденья. «И мне бы не хотелось светить нашу пушку». «Поднимайте аппарат выше, створку не закрывайте», — распорядился Воорч, извлекая из кармана черный шар размером с кулак. «Что это?» — спросил один из солдат. «Объемка», — ответил курсант. «БОВ-2. Боеприпас объемного взрыва». Активировав таймер он швырнул шар в яйцо. «А теперь убираемся отсюда!» Пилот схватил штурвальный джойстик, и боевая машина резко рванула вверх. Мощный взрыв разметал изуродованные фрагменты спас капсулы, а все плато оказалось во власти бушующего пламени. Развернувшись в сторону Зевсора, Гравимот двинулся на максимальной скорости. Горы кончились. За бортом аппарата появилось озеро, узкая полоска пляжа с отдыхающими людьми и аборигенами. Затем показались ровные квадраты с рядами низкорослых деревьев, работающая на полях сельскохозяйственная техника. В диссонанс мирной картине в районе Зевсор, чьи окраины уже виднелись в иллюминаторы, стояли густые столбы дыма. Периодически небо вспарывали огненные всполохи. Между ними проносились штурмовики, Ударные дроны оставляли витиеватые шлейфы пакеты ракет. «Глад, сержант!» Едва монитор связи загорелся, курсанты, чтобы не засветиться, перед высоким начальством вардаонов моментально присели на металлический пол. Командир Ящеров отозвался. «Слушаю, год, майор. Ты почему покинул район посадки объекта?» Гневно вопросил рассерженный мужской голос. «Продолжаю патрулирование в заданном квадрате. Возле объекта дежурит второй гравимод» немедленно возвращайся к объекту понял год майор не слышу команды для пилота сейчас она поступит я не слышу команды для пилота одно мгновение отставить возвращение произвести посадку к вам выдвигается группа досмотра глад сержант врезал кулаком по монитору и скомандовал пилоту полное ускорение будем прорываться Аппарат нырнул ниже к поверхности и значительно прибавил скорость. Ваурч достал тактический планшет и ввел код для соединения с разведывательным спутником, находящимся на орбите в режиме маскировки. Появилось изображение карты. Объекты противника высветились на ней красным маркером, повстанцев — синим. — Что у нас проблемного? — поинтересовался товарищ. — К нам приближаются два перехватчика. — У меня на радаре ничего нет. — ответил пилот. — Когда увидишь, будет поздно. Гравилеты действительно появились словно из ниоткуда. Нависнув над гравимодом, они стали прижимать его к поверхности. В приемных динамиках пилота зазвучала команда к посадке. Башенный стрелок без команды открыл огонь. Ослепительные лучи ударили по ближайшему перехватчику. Сначала тот потерял передний левый стабилизатор, затем левое крыло. Беспорядочно закувыркавшись, гравилет упал на густо заросший кустарником холм. После мощного взрыва в разные стороны полетели горящие куски фюзеляжа. Солдаты Вардаоны громко зашипели, что у них означало высшую степень радости. Лишь командир недовольно защелкал языком и озабоченно посмотрел в иллюминатор. Второй перехватчик отстал, а вскоре появился впереди по курсу. По корпусу гравимода ударили сгустки плазмы. Башню срезала вместе с верхней половиной стрелка. Мешком свалился на пол потерявшие ноги один из солдат. Садимся, скомандовал глад сержант пилоту. Но гравимод продолжал нестись вперед. Только когда с дымящегося кресла свалилось пробитое лазером тело пилота, командир все понял. Бросившись к штурвальному джойстику, Вардаон взял управление на себя. Круто спикировав, аппарат завис над грунтовой дорогой. Поднимая клубы пыли, жестко опустился на нее. Солдаты принялись помогать курсантам выбираться через аварийные люки. «Бегите!» — Глад сержант указал людям окровавленной лапой в сторону одноэтажных технических строений. «Мы останемся прикрывать!» Курсанты забросили за спины контейнеры и рюкзаки и, что есть сил, бросились в указанном направлении. Едва они добежали до крайнего здания, возле покалеченного гравимода сел черный иглообразный гравибуз. Из четырех разом открывшихся проемов высыпали пехотинцы в фиолетовой униформе. «Оперативно», — присел на корточке воорч. «Интересно, насколько наших вардаонов хватит их задержать?» Опускаясь рядом с товарищем, проговорил Рыжий. «Не уверен, что надолго. Вперед!» Напарники гусиным шагом пробрались к входу в строение. Дверь оказалась открытой. Судя по игровым аппаратам в помещениях, это было место отдыха местных рабочих. Курсанты приготовили к бою иглометы и осторожно выглянули в окно. Пехотинцы буквально по-пластунски медленно приближались к гравимоду. Почти одновременно из люков и пробитых лазером перехватчика отверстий вылетели гранаты. Судя по характеру взрывов, там были осколочные, светошумовые, плазменные и вакуумные. Едва ударило пламя и просвистели осколки, ящеры ударили из лазерных карабинов. «Что же они спрятались в этой скорлупе?» Досадливо поморщился воорч. «Надо выскакивать и добивать!» Уцелевшие пехотинцы приступили к ответному действию. Несколько стрелков открыли плотный огонь по вардаонам, позволяя гранатометчику без помех отстреливать гранаты в люки гравимода. После шквала огня и металла внутри корпуса аппаратов живых из защитников никого не осталось. Покончив с ящерами, пехотинцы развернулись в цепь и двинулись к строениям. В руках сильно хромающего бойца появилась рамка сканера. «Считай, они нас нашли». Тяжело вздохнул Синбиор. «Но просто так не возьмут. Вардаоны их здорово потрепали», — заметил товарищ, настраивая мини-сканер. «От трех десятков всего шестеро осталось. Двое точно контуженных, трое легко раненых». Пехотинцы подошли к дому. Четверо заняли позицию у входа, двое напротив окон. «Рекомендуем вам сдаться», — послышался хриплый голос. «Так сказать, во избежание ненужного кровопролития!» «Вот эти двое твои!» — указал напарнику на экран сканера Ваорч. «Одного можешь гранатой, второго из игломета. А остальные? Остальные мои. Начинай сразу за мной!» Брюнет выглянул в коридор. «Эй, бойцы! Как насчет объемки?» «Ты сумасшедший!» — заорал хриплый. «Вы сгорите вместе с нами!» «Ничего страшного!» Ваорч катнул черный шар в направлении выхода. Как только раздались вопли ужаса, курсант бросился за шаром с иглометом на готове. Не дождавшись взрыва, Рыжий швырнул в одно окно осколочную гранату, а в другое выпустил длинную очередь. Поразив иглами растерявшегося солдата, тут же присел. Последовавший взрыв уничтожил второго противника. «У меня чисто!» — отчитался вернувшийся товарищ. «Я думал, ты действительно решил взорвать объемку!» — воскликнул Синбиор. «Я же не сумасшедший! Таймер не активировал, зато враги поверили!» «Что будем делать с гравибусом? Может, захватим его?» «Не, слишком приметная цель. Второй раз с транспортом может не повезти. Доставай воздушку!» Рыжий извлек из контейнера пластиковый тубус. Поместив его на подоконнике, повернул в сторону стоящего на дороге гравибуса. Взяв пульт управления, подкорректировал наводку на цель. «У этих летательных аппаратов есть защита от нашей малютки». Хищно оскалился Синбиор, настраивая таймер запуска. Но только в воздухе. Прихватив по трофейному карабину, напарники отошли от строения на безопасное расстояние. В то же мгновение воздушка стартовала. Вылетели оконные рамы, входную дверь вырвало с косяком. Помещения загорелись. Небольшое, но смертоносное жало устремилось к гравибусу. Затем оно ушло вверх, вернувшись, ударило в кожух силовой установки. Мощный взрыв разметал транспорт на куски, уничтожив пилота и двоих бортстрелков. «Туда — Туда! — махнул рукой воорч в сторону длинного ряда сельскохозяйственной техники. Курсанты подбежали к крайнему восьмиколесному агрегату. На передней части машины висела бульдозерная лопата, на задней части корпуса — стрела манипулятора захвата. «Ездил на таком?» — спросил у товарища Брюнет. «Хотя бы в симуляторе». «На настоящем», — гордо отозвался напарник. «У моего отца был такой, похожий». Забравшись в просторную квадратную кабину, Синбиор принялся разбираться в управлении. Вскоре турбина взревела. Рыжий сделал несколько пробных движений вперед и назад, затем развернулся на месте. «Поехали!» На максимальной скорости бульдозер мчался к Зевсору напрямую по полю. Ваорч сидел рядом с товарищем и корректировал направление по данным спутника. Навстречу совсем низко пролетела пара ударных вертогравов. Оставляя дымный шлейф, с неба упал подбитый штурмовик. Перед выездом на четырехполосную трассу с твердым покрытием курсанты обогнали колонну арт на гусеничном ходу. «Кажется, нас больше не ищут», — облегченно вздохнул Рыжий. «В таком-то хаосе». «Не радуйся рано», — строго произнес напарник. Трасса впереди оказалась перегороженной бронетехникой. Вокруг стояли тяжело вооруженные пехотинцы, в воздухе баражировала тройка вертографов. Подъезжающие машины останавливали и проверяли. Одни разворачивали обратно, другие пропускали, отгоняя и загоняя броневик в преграде. — Что же ты не предупредил, что здесь заслон? — укоряюще сказал Синбиор. — Я думал, что тут просто скопление техники, — начал оправдываться товарищ. Тем более, что много машин спутник отметил как нейтральные. «Поворачивать поздно, сразу окажемся на подозрении. Едем прямо, попытаемся прорваться. Если не получится, то что? Подорвем наши контейнеры, и тогда здесь будет очень большая воронка». А ведь можно было получить назначение на окраинные планеты, просто отказавшись от выполнения экзаменационного задания. Бульдозер занял очередь за шестиколесным аппаратом с подъемной стрелой. Наблюдая за снующими от транспорта к транспорту смотровыми группами солдат и офицеров, Ваорч сжал в кулаке пульт подрыва снаряжения. Шестиколесник со стрелой прошел проверку и тронулся в освободившийся просвет. В дверь кабины бульдозера постучал Гот майор. По его внешнему виду было заметно, что офицер смертельно устал. «Куда — Куда следуете? — хрипло произнес он, как только выглянул Синбиор. — Разбирать завалы? — симпровизировал Рыжий. — Значит, вы с ним? — Гот-майор указал рукой на удаляющийся кран. — Ну да. — Можете следовать в зону. — Благодарю вас. — Неза, для чего у вас в кабине карабины? Вы же простые рабочие. — Начальник раздобыл для нас, — широко улыбнулся воорч. Ваорч. «Иначе бы мы не согласились сюда ехать». «Ясно. Запасные картриджи есть?» «Нет», — развел руками Синбиор. «Все, что могли нам дать». «Держите». Офицер снял из-за спины корп с боеприпасами и вытащил из него шесть картриджей. «Удачи». «Благодарим вас». Бульдозер плавно двинулся за шестиколесником. Затем, обогнав его, въехал на окраину Зевсора. Потянулись разбитые здания, сгоревшая техника, трупы людей и ящеров. Воорч достал планшет. «Что хорошего?» — поинтересовался Рыжий. «Пока только плохое», — скрипнул зубами товарищ. «Корабль «Эршара» появился на орбите Фарани. Наш клиент далеко отсюда? Сейчас. М -м -м, четыре квартала. Надо спешить». Быстро едущий бульдозер остановили федералы, офицер и четверо солдат. Не сговариваясь, курсанты уничтожили противника из карабинов. Затем затор случился из-за боя правительственных солдат и повстанцев в узком проулке. После долгого стояния в тылу федералов Ваурч собрал автоматический гранатомет и обстрелял врага. Поддерживая поднявшихся в атаку повстанцев, курсанты помогли им захватить проулок. Дальше бульдозер никто не останавливал. До цели бывшего пищевого комплекса компании Роагар оставался один квартал, когда дорогу перегородили обломки горящего штурмовика. Разрушенные здания не давали возможности объехать преграду, поэтому напарники, с сожалением расстались с надежной техникой. Карабкаться с тяжелыми контейнерами по грудам покореженных пластиблоков оказалось непросто. Также иногда приходилось отстреливаться от блуждающих групп противника и на всякий случай прятаться от повстанцев, поскольку убеждать их в лояльности не хватало времени. Сначала тревожный зуммер издал планшет. Потом в небе появился экраноблок — огромный транспорт черного цвета. Широкий прямоугольный корпус, четыре горизонтальных винта в защитном обрамлении — Многочисленные блоки лазеров и подвески с вооружением. Со стороны комплекса вверх потянулись дымные шлейфы. Перевозчику чистильщиков Иршара устремились десятки ракет. На вражеском аппарате затрещали лазеры, застучали пушки, застрочили многоствольные крупнокалиберные пулеметы. Вместе с тепловыми ловушками из подвесок вырвались противоракеты. От залпа повстанцев экраноблок не получил ни царапины. Поглядывая вверх, напарники в быстром темпе собирали установку с супервоздушкой, единственным боеприпасом, способным поразить транспорт противника. Как только работа была закончена, Ваорч принялся вводить координаты цели. «Быстрее, дружище!» — не выдержал рыжий. «Сейчас чистильщики выйдут, я вижу их на сканере!» «Не ной!» — рявкнул товарищ. «Лучше пометь противника маркерами! Уже!» В коридоре экраноблока стали открываться створки выгрузного ангара. В этот момент стартовала супервоздушка. На полпути к транспорту корпус ракеты распался. Освобожденные от оболочки к цели устремились сотни тысяч мелких игл. Из проема экраноблока вывалился массивный квадрат. За ним второй По тучи крошечных снарядов ударили бортовые лазеры и пулеметы, но справиться с таким количеством атакующего металла было физически невозможно. Следуя заданной программе, иглы разделились на четыре роя, каждый из которых атаковал свою отдельную цель — винт. При подрыве каждого снаряда в деталь била кумулятивная струя. Потеряв критическую массу металла, хрупкие винты разлетелись на куски. Неуправляемая туша транспортника, заваливаясь на левый борт с ускорением, понеслась к корпусам Роагра. Рухнув на десятиэтажное административное здание, аппарат полностью его разрушил, затем взорвался сам. Не обращая внимания на упавший краноблок, курсанты спешно собирали ручные ракетометы. Первым управился Синбиор. Скинув оружие на правое плечо, подключил сканер. «Один чистильщик уничтожен при падении транспорта», — сообщил он. «Остальные в стадии активации. Легкой победы не получится». «Справимся», — буркнул Ваорч, снаряжая зарядный блок. Три квадрата, успевшие выпасть из экрана блока до его крушения, достигли поверхности. Гося удар, коротко вспыхнули посадочные турбины, которые тут же отстрелились пиропатронами. Объекты стали трансформироваться, превращаясь в пилотируемые тяжелые шагоходы, созданные конструкторами «Иршара» для специальных операций. Повстанцы принялись стрелять по противнику. Тяжело бронированные машины выдержали попадание мелких снарядов и гранат. Более крупные боеприпасы-чистильщики уничтожили лазерными шторами и кассетными противоракетами. Затем шагоходы открыли ответный огонь. Из многочисленных блоков на их корпусах вылетели реактивные гранаты, гулко застрочили плечевые пятиствольные пулеметы. Захлопали автоматические минометы. В короткий срок, подавив первую линию обороны повстанцев, тяжелые машины двинулись к центру комплекса. «Номер третий не стрелял», — заметил Рыжий. «Только отбивался». «Видимо, повреждены некоторые системы», — предположил напарник. «Берем на прицел очередного». «Почему не заднего?» «Передний ожидает атаку в основном с фронта. за спиной его товарищи. Цель захвачена. У меня тоже. Пуск!» Ракеты курсантов, миновав второй и третий шагохода, устремились к первому. Взорвался боеприпас «Синбиора», распылив над вражеской машиной мириады микроскопических нанокристаллов. Зуммеры радаров шагоходов взвыли от множества целей, которые на самом деле оказались сложными». В автоматическом режиме, ведя огонь только вверх, заработали защитные системы. В этот момент ракета «Ваорча» с тандемной боеголовкой ударила в генераторный отсек машины. Мощный взрыв подкинул шагоход, словно детскую игрушку. Перевернувшись в воздухе несколько раз, аппарат упал на груду пластиблоков. Второй и третий частички сорвались с места и бросились к пролому в бетонном заборе. Курсанты, схватив контейнеры, поспешили к поверженному шагоходу. Тот лежал на боку и действительно походил на сломанную куклу. Вместо генератора зияло дымящееся отверстие, пузырилась противопожарная пена, потрескивали остывающие стволы пулеметов и пустые кассетные корпусы. Напарники осторожно приблизились к кабине пилота. Привалившись плечом к бронестеку, чистильщик истекал кровью. Ему не помогли ни бронекостюм, ни защитный шлем. — Он зашевелился! — тронул друга за плечо Синбиор. — Вижу! Иршарец медленно повернул голову. Увидев врагов, оскалился в зловещей улыбке и вытянул перед собой руку с гранатой. — Ложись! — глухо хлопнул взрыв — стекло выдержало, зато от пилота мало что осталось. «Минус второй», — деловито отметил Рыжий. «За следующими?» «Да, и как можно скорее». Второй шагоход курсанты догнали перед длинным производственным помещением. На нем оказалось много огневых точек повстанцев, поэтому чистильщик отчаянно маневрировал и на ходу уничтожал противников. «Где третий?» — спросил у товарища Ваорч, снаряжая ракетомет. «Сейчас, сейчас! Э -э, он за нашей спиной!» Забыв об оружии и снаряжении, напарники бросились за бетонную стену. «Чуть не угробил!» — прошептал Синбиор. «Профессионал попался!» — добавил Брюнет. «Что у тебя осталось? Только игломет. У меня тоже. В самый раз застрелиться!» Противно подвывая сервоприводами, шагоход приблизился к оставленным контейнерам. Осторожно переступив через них, двинулся дальше. Едва курсанты выглянули из-за стены, затрещали лазерные пушки. Дробным стакатом ударили крупнокалиберные пулеметы. Напарники с изумлением наблюдали, как третий чистильщик ведет огонь по своему собрату. Тот не ожидал атаки с тыла, поэтому среагировать не успел. Измочаленные огнем и металлом ноги подкосились, агрегат рухнул на бетонное покрытие комплекса. Третий шагоход еще несколько раз выстрелил и побежал к обвалившемуся ангару. Опомнившись от увиденного, напарники бросились к своим контейнерам. — Берем гранатометы, — скомандовал Ваорч. — Остальное снаряжение бросаем. Поверженный шагоход к которому попытались подойти повстанцы, вновь открыл огонь. После отстреленной серии осколочно-фугасных гранат аппарат вдруг заволокло густым оранжевым дымом. Его облако накрыло близлежащие постройки, поплыло над территорией комплекса. «Хитрец!» — ухмыльнулся Синбиор, разглядывая экран сканера. «Покинул машину и движется в нашу сторону». Появившись из дыма, враг остановился. Сначала он снял и отбросил шлем, потом начал освобождаться от бронекостюма. Курсанты вскинули огнеметы, взяв чистильщика на прицел. «Эй, наемник!» – гаркнул Ваорч. «Быстро поднял руки!» «Кто бы вы ни были!» – злобно оскалился противник. «Мне вас жаль!» «Одно лишнее движение, и мы стреляем!» – добавил Рыжий. «Я не против!» В руке ршарца появилась объемка. Протяжным свистом ударили два игломета. Изрешеченный металлом чистильщик упал на спину. В предсмертной судороге пальцы сжали так и не активированный боеприпас. Последний шагоход напарники обнаружили у пролома в ангаре. Аппарат стоял неподвижно, а сканер показывал отсутствие пилота. Курсанты осторожно приблизились. За откинутым бронестеклом кабина действительно пустовала. «Я бы на таком покатался!» — погладил ладонью машину Симбиор. «В другой раз! В пролом!» — махнул рукой Брюнет. Среди хаоса развороченных пластиковых контейнеров товарищи обнаружили брошенный бронекостюм. Через несколько шагов попался шлем, пистолет-пулемет и пояс с гранатами. Громыхнул оторванный от стены ангара лист металла. Напарники бросились на шум. В проеме показалась фигура в черном обтягивающем костюме. «Стрелять?» — спросил у товарища рыжий. «Он у меня на прицеле». «Не знаю», — замялся Воорч. «А, уже поздно. За ним!» Преследуя чистильщика, курсанты оказались в длинном коридоре. Проскочив его, попали в подвальное помещение. «Здесь штаб повстанцев!» — воскликнул Синбиор. «Вижу на сканере Грована! Быстрее! Напарники ворвались в комнату. В ней оказалось около двух десятков вооруженных людей. Одни сидели за столами, листая карты-голограммы, другие, сверяясь с информацией из тактических планшетов, переговаривались с командирами отрядов. Глава повстанцев, грузный кудрявый брюнет, стоял у интерактивной панели и о чем-то беседовал с соратниками. Напарники, не опуская оружие, внимательно осмотрели помещение. Человек в черном костюме обнимался с высокой женщиной с карабином за спиной и, судя по судорожно вздрагивающим плечам, плакал. Курсанты осторожно приблизились к чистильщику и растерянно опустили иглометы. Наемник оказался молодой, симпатичной, зеленоглазой девушкой. Вот только ее внешний вид слегка портили наголо стриженная голова и косой шрам на левой щеке. «Деточка, успокойся!» — приговаривала женщина, поглаживая пилота шагохода по плечу. «Ты среди своих!» «Тетя, даже не верится!» — схлипнула девушка. «Я давно собиралась сбежать от Иршара! Если бы не это задание...» «Что будем делать дальше?» — шепотом спросил у товарища Рыжий. «Ну, вроде как ситуация прояснилась». Ваорч почесал затылок и улыбнулся. «Думаю, надо сообщить командованию о выполнении задания и ждать, пока за нами пришлют транспорт». Курсанты застыли по стойке смирно. Их лица светились от радости. Ведь глава академии специально вызвал обоих для того, чтобы объявить о назначении к месту службы. Миротто поднялся из-за стола. Приблизившись к подчиненным, хмуро буркнул. «Оба отправляетесь на целлозу!» «Но... но это же самая дырка содружества!» Нарушая субординацию, выдавил Синбиор. «Я знаю! Большего вы не заслуживаете!» «Мы выполнили задание!» — скрипнул зубами Ваорч. «Причем оно было очень непростым!» «Вам было приказано уничтожить чистильщиков Эршара!» После вашего отбытия Грована убил один из них. Задание провалено. А теперь шагайте в отдел распределения».